вместо эпилога 4 месяца спустя Что мне делать? спросила русая девушка, поглядывая с опаской. Просто стоять с закрытыми глазами и желательно не шевелиться. Так всё пройдёт быстрее. А э -э хорошо. Я сконцентрировалась и представила лимонный цвет, краску на листе бумаги. Девчонка судорожно вздохнула, а по телу прошла дрожь. Она ощутила магию Ощутила тепло от сердца до кончиков пальцев, а ещё лёгкое покалывание на коже. Готово, оповестила я. Побочный эффект снят. Уверена? спросила Та с сомнением. Да, ты у меня не первая за эту неделю. Да, она была не первой. 14-й. Всего же предстояло избавить от побочки 70 с десятков студентов. Мы с мамой решили, что в день я буду работать с тремя пострадавшими. Да, времени понадобится немало, но лучше действовать аккуратно. Магия всё-таки непростая, чем напортачить и ухудшить без того сложную ситуацию. Студентам предложили бросать жребии, чтобы отбирать тех, кто пойдёт в первых рядах, а кому придётся ждать недели. Одни согласились с ходу, другие отказались, решили сначала удостовериться, справляюсь ли я с задачей. Я справлялась. И теперь количество желающих участвовать в жеребьёвке значительно увеличилось. Ох, и нам мучились мы с мамой, подбирая нужный цвет. Перепробовали уйму вариантов на добровольцах, трёх парнях, согласившихся участвовать в испытаниях. Им пришлось изо дня в день терпеть мои неудачи. Зато потом они стали первыми, кто мог похвастаться избавлением от неприятного побочного эффекта магии времени. На сегодня всё. объявила я сама себе удовлетворённо. «Приятно, когда процесс пусть и медленно, но идёт. Хорошая работа», — похвалила мама. Она не вмешивалась, просто наблюдала за моими действиями, стоя у стены. Но я видела по глазам, что она довольна. Я становилась всё сильнее, а теперь, наконец, могла исправить то, что натворила. Пусть в превращении студентов в статуи не было моей прямой вины, но я не могла бы сделать это. Десятки фей месяцами испытывали массу неудобств. А это мерзко. Вечерняя тренировка в 7? спросила я на всякий случай. Обычно мама их не отменяла, заставляла меня работать каждый день, кроме воскресений. Однако она покачала головой. Сегодня можешь отдыхать. У меня дела. Она на миг запнулась, а потом призналась. Дела в мире людей. Ясно. Я подбадривающе улыбнулась. «Мал, удачи там!» Дела означали встречу с Габриэль. Эти встречи проходили с переменным успехом. Мама не рассказывала всех подробностей, но не скрывала, что вытворяет сестричка. Впрочем, я ожидала худшего. Но, видно, хвалённые настойки работали. Габриэль, пусть и со скандалами, срывами и одним чуть не кончившимся плохо побегом, привыкала к жизни людей. Тот побег произошёл посреди ночи. Вздорная девчонка решила по своеволичить и наказать вновь обретённую бабушку. В результате заблудилась в незнакомом городе, а ещё стала жертвой вора, лишилась сумочки и небольшой суммы денег, что прихватила из дома леди Поляны. Повезло, что её нашли стражи порядка, ревущей на скамейке в парке, и позвонили бабушке. Та быстро приехала и забрала неродивую внучку домой. Габриэль так испугалась в ту ночь, что пару недель вообще сидела тише воды ниже травы. Потом, правда, вновь начала демонстрировать характер, но уже не так рьяно. Поняла паразитка, что без леди Полианы ей в новом мире не выжить, потому что не приспособлена совершенно. Зато с навещавшей ее время от времени матерью вела себя мерзко. Не сдерживала эмоций, особенно поначалу. Но та не сдавалась. считала, что постепенно всё образуется. Говорила, что Габриэль с каждым разом ведёт себя всё спокойнее, обходится без криков, пусть и ворчит. Если честно, я не верила, что их отношения когда-нибудь станут идеальными, но понимала, что мама не откажется от Габриэля и не вмешивалась. Главное, что наши с ней отношения менялись в лучшую сторону. Я пересилила нежелание сближаться и не жалела об этом. Меня устраивало то, кем мы друг другу стали. А Габриэль? Она перестала быть моей проблемой. Пусть живёт как живёт. Мама же взрослая фея, сама знает, что делает. Я попрощалась, пожелав ей удачи и вышла в коридор, где меня ждали. Прогулка? спросил Джерми и подмигнул. Прогулка, согласилась я с предвкушением. Погода стояла замечательная. Май радовал солнечными тёплыми днями. Всё вокруг цвело и источало божественные ароматы. Самое то для прогулок вдвоём. Тем более время до летней сессии оставалось всё меньше. Все вокруг снова сидели уткнувшись в книги, лекции и конспекты. Нам всё реже удавалось выкраивать часы друг для друга. Ты прямо светишься, улыбнулся Джерми, взяв меня за руку. Приятно, когда магия работает, а число замирающих и замедляющихся посреди замка студентов сокращается. Они для меня как не мой укор, а иногда и не не мой. Ты молодец, похвалил он и погладил мои пальцы. А я посмотрела по сторонам, чтоб удостовериться, что рядом никого нет, и поцеловала его в губы. Он попытался прижать меня к себе, но я быстро отстранилась и угрозила кулаком. Мы на виду, а положение дочери ректора обязывает вести себя скромно. Да-да, Габриэль этой добродетелью не отличалась. Но я не Габриэль. Мы устроились в беседке на солнышке. Я испытывала настоящее наслаждение, когда тёплые лучи касались кожи. Джерреми щурился, что делало его похожим на кота. Добрый день. Вы не видели Декан Райс? спросил проходивший мимо Эван Гросс. Мне сказали, она где-то здесь. Нет, ответили мы в один голос, а я невольно отвела взгляд, будто была перед ним в чём-то виновата. Пойду искать. Он развёл руками и отправился дальше. Джеррими заметил, что я помрачнела. Не думай о них, ни о ком из них. Они сами сотворили свою судьбу. Он имел в виду не только Эвана Гросса, но и его сына Деррила, и Габриэль тоже. Деррила исключили из школы фей после того, что безумная подружка сотворила с украденным им артефактом огня. Без права восстановления. Он навсегда потерял шанс получить магическое образование и серьёзную работу в будущем. Его отца лишили должности декана факультета артефакторов, но разрешили остаться простым педагогом с испытательным сроком. А коллекцию артефактов отобрали. Да, я не жалела этих троих. Было просто грустно. Из-за того, что Деррил во имя странной любви к бесчувственной Габриэль сломал себе жизнь. Ты уже заказала платье для летнего бала? просил Джерреми. Бал назначили после экзаменов, но студенты, а особенно студентки, готовились заранее. Мама заказала. Хочешь, чтобы я блистала? Это же мой первый бал. Какого цвета? Он весело прищурился. Не скажу. Пусть будет сюрприз. Наверняка синего, предположил он лукаво. Как те бабочки Сводницы. Я шлёпнула его по руке, а сама засмеялась. Меня позабавили его слова. Ох уж эти сводницы. Сколько проблем мне доставили, особенно эффектным появлением. Джеррими тогда тоже отмочил, умудрился выдать, что это бред. Помнится, я жутко на него рассердилась. Позже, когда мы уже официально встречались, он признался, в чём там было дело. Леди Джеральдин, проводя обряды, чтобы найти способ вызволить сына из безвременья, получила ещё одно пророчество. В нём значилось, что девушка, которой предстоит спасти Джереми, может стать и его половинкой. Тогда он думал, что это Габриэль. Правда, совершенно не радовался пророчеству, так как считал мою сестричку ужаснейшей кандидаткой в подруги. Когда же бабочки выбрали меня, сильно удивился, потому и выдал глупость. Я, узнав о пророчестве, только отмахнулась. Джереми даже немного обиделся. Мол разве мы не созданы друг для друга? Пришлось отшучиваться и заверять, что у нас всё отлично и нет повода для беспокойства. И да, бабочкам сводницам виднее. А если серьёзно, я мало верила в пророчества. Одно оказалось верным. И я потом к Белинде Холланд исправила мамину ошибку и спасла Джерри. Но мне не хотелось думать, что всё на свете предопределено и от меня ничего не зависит. А ещё я просто наслаждалась тем, что у меня есть сейчас. А было у меня немало. Школа фей, замечательная мама, отличный парень, причём самый обычный парень, а не надоедливый нахальный невидимка, а ещё два сильных дара и целый магический мир, который предстояло познавать и познавать. И именно на это я собиралась потратить жизнь.